Голодание и сердце Раньше среди врачей было широко распространено мнение, если человек будет вынужден 6 дней прожить без еды, то его сердце остановится и наступит смерть. Этот миф о гибели сердца при голодании царил в научных кругах, несмотря на множество фактов, свидетельствующих обратное. Такое положение сохранялось до 1929 года, известной голодной забастовки в корке. В знак протеста против своего ареста после пасхального восстания ирландских патриотов лорд Корка и его товарищи по голодовке воздерживались от пищи в течение 70-94 дней. Этим длительным постом они опровергли ложное представление о коллапсе, отказе сердца в результате голодания. Сегодня очевиден тот факт, что голодание не ослабляет, а наоборот укрепляет этот чудесный орган. Люди, демонстрирующие голодание широкой публике за деньги, также доказали, что человек может свободно обходиться без пищи в течение длительных периодов. Их сенсационные рекорды получали широкую огласку и привлекали внимание даже деятелей науки. Таким образом, ложность указанного утверждения о коллапсе сердца была доказана. Эта теория также была развенчана первыми гигиенистами за долгое время до вынужденного признания деятелями науки пользы голода для сердца. По этому поводу Хирвард Каррингтон, доктор философии, автор книги «Жизнеспособность, голодание и питание», пишет. То, что голодание неизменно укрепляет и закаляет сердце, бесспорный факт. Я придерживаюсь мнения, что голодание это самое эффективное средство укрепления слабых сердец, причем единственно рациональное физиологическое средство. Он относит это улучшение состояния сердца за счет следующих трех факторов: первое. Дополнительный отдых, обеспечиваемый сердцу голоданием. Улучшение всей системы кровообращения в результате голодания. Третье. Отсутствие возбуждающих средств, стимуляторов, к которым обычно прибегают больные, особенно сердечники. Для примера возьмем грудную жабу: Заболевание сердца, вызванное за употреблением табака, кофе, чая, неправильного сочетания пищевых продуктов и чрезмерного увеличения углеводами, И рассмотрим действие голодания на страдающих этим заболеванием. Мы будем поражены той быстроте, с которой сердце избавляется от болезни. Люди, склонные к перееданию, те, кто лишен чувства меры, кто не ограничивает себя ни в чем, чаще всего подвергаются заболеванию грудной жабой. Их образ жизни подвергает сердце огромному и постоянному перенапряжению. В данном случае отдых крайне необходим. Авторитетные источники утверждают, что в течение последних 20 лет для лечения грудной жабы было использовано свыше 50 различных лекарств и хирургических вмешательств. В то же время грудная жаба объявлялась самоограничивающимся заболеванием, а некоторые авторитетные врачи, тем не менее, претендовали на признание действ действительности их методов лечения. Откуда нам известно, что голодание – это эффективное средство против грудной жабы? Мы не заявляем, что голодание излечивает грудную жабу, мы лишь утверждаем, что путем голодания с сердца снимается лишний груз, тем самым реставрируя орган, доводя его до нормального состояния, и происходит это самым быстрым и надежным способом. Мое сердце работает нормально и более замедленно, теперь я уже не чувствую его. Это сказал мне слепой канадец о своем состоянии после нескольких дней голодания и возобновления питания. До начала голодания он жаловался мне, что у него в течение длительного времени, что уже в течение длительного времени он чувствует учащенное биение сердца, которое особенно беспокоит его ночью. Ничто так не успокаивает сильно бьющееся сердце и возбужденную нервную систему как отдых обеспечиваемым голоданием. Голодание снимает сердце излишний груз и одновременно понижает кровяное давление. Вместе с ослаблением напряжения и замедлением пульсации сердце получает подлинный, ничем незаменимый отдых. Выполняя меньшую работу, сердце излечивает само себя. Голодание, как уже неоднократно подчеркивалось ранее, это период физиологического отдыха. Отдых дает возможность организму проделать для себя то, что он не в состоянии сделать в условиях ускоренного движения вперед, то есть в обычной жизни. В условиях полного отказа от пищи организм делает то, чего не в состоянии сделать в условиях переедания. Улучшение состояния сердца при голодании стабильно и очевидно. Конечно, бывают такие тяжелые состояния сердца, которые не подвластны никакому лечению, даже голоданию. В сотнях случаев, наблюдаемых мною заболеваний сердца, в результате голодания различных сроков, оно становилось более здоровым и крепким. Ускоренный пульс замедлялся, и нормально замедленное биение сердца учащалось. Сердца с нерегулярной частотой сокращений начинали биться регулярно во времени и чистоте. Сердца с пропусками пульсации, даже такими частыми, как один пропуск на четыре удара, возобновляли нормальный ритм. В результате голодания наблюдались многие другие улучшения функциональной функционирования сердца. Однако нет необходимости говорить, что голодание не поможет сердцу создать новый клапан на месте изношенного. Голодание освобождает сердце от огромного бремени. И это не должно никого удивлять. Сердце в большей мере снабжается питательными резервами, имеющимися в организме, чем сырыми материалами, поступающими ежедневно из желудочно-кишечного тракта. Естественно, что при таком отдыхе, какой обеспечивается голоданием, сердце набирает силу. Отдых, обеспечиваемый ему голоданием, ответственен за два следующих факта. Первый. Значительно снижается количество пульсаций сердца. Сердце с частотой биения 80 ударов в минуту замедляет ритм до 60 и менее. А если частота биения превышает 80 ударов в минуту, то замедление биения будет еще более ярко выраженным. Снижение пульсации от 80 до 60 ударов в минуту означает экономию усилий органа, составляющую 20 ударов в минуту, 1200 ударов в час и 28000 ударов в сутки. Это значительное сокращение объема работы, выполняемой сердцем. Конечно, бывает обычное отклонение в работе сердца, вызванные напряжением или эмоциями. Второе. Другим успокоительным фактором является снижение кровяного давления. Если давление составляет 160 мм, оно быстро спадает до 140 и даже 130, и даже 115, каковым и остается до конца голодания. Я наблюдал за женщиной с систологическим давлением 295 мм. Не знаю, что за мм миллиметров, у которой давление понизилось до 115 мм. На протяжении двух недель. На протяжении двух недель. Это означает, что сердце функционирует при меньшем сопротивлении, оказываемом его в работе. Оно бьется с меньшим усилием. Ослабленная пульсация в сочетании с меньшей ее частотой обеспечивает отдых уставшему и ослабленному органу. При таких условиях сердце укрепляется. И в большинстве случаев, когда сердце считалось неизлечимо больным, оно становилось здоровым. Перечисленные выше компоненты отдыха сердца я называю первичными. Есть и еще и вторичные компоненты отдыха. Основным из них является снижение веса. Последнее наиболее заметно у людей, страдающих ожирением, сердце которых приходится прилагать невероятные усилия для того, чтобы заставить циркулировать кровь по такому огромному телу. Поскольку давление крови в подобных случаях падает быстрее, чем уменьшается вес, потеря многих фунтов веса освобождает измученное сердце от бремени. Каждый потерянный фунт веса облегчает работу сердца. Необходимо учитывать тот факт, что при декомпенсации расстройстве, Компенсации сердца. Снижение скорости пульсации не наступает так быстро, как в случае голодания у обычных больных. Декомпенсация это неспособность сердца поддерживать адекватную циркуляцию крови. Она характеризуется затрудненным дыханием, одышкой, посинением губ и пальцев, цианоз, быстрым, но слабым сердцебиением, расширением вен, ослабленным мочевыделением и даже в некоторых, в некоторых случаях накоплением жидкости в тканях, отеками кожи и подкожной клетчатки. И так уже сильно ослабленное сердце должно выполнять еще дополнительную работу из-за скопления жидкости. Этот груз невыносим для сердца и оно постоянно слабеет под его тяжестью. По мере ослабления сердца водянка прогрессирует что вновь требует увеличенной работы сердца. Из создавшегося порочного круга легко найти выход. Другими источниками отека является чрезмерное употребление поваренной соли, хлористой натрии, в пищу. Соль не нужна организму, она ядовита. Ее выделение из организма затруднено, поэтому соль накапливается в организме человека. Увлекающегося соленой пищей. Она откладывается в поверхностных тканях, непосредственно под кожей, а также в пластях, вместе с жидкостью, необходимой для ее растворения. Поэтому в таких местах образуется соляной раствор. Вызванный солью отек часто легко заметен у якобы здоровых людей, а у других он существует в скрытой форме и составляет дополнительное бремя для, сер для сердца и почек. Организм больного, лечивающийся голоданием, в состоянии пустить всю соль и жидкость в циркуляцию, и тогда они выбрасываются вон. В таких случаях наблюдается усиленное выделение мочи, содержащей поваренную соль. Ежедневно выводится из организма до 78 граммов соли. Тщательно, тщательные биохимические наблюдения показали, что в результате голодания сильно увеличивается количество выделяемой соли, даже в случаях, когда общее мочевыделение незначительно. Первым шагом в выведении из организма излишков воды и соли является их вовлечение в кровообращение. Голодание способствует излечению жидкости из тканей и ее последующему выведению из организма. С началом голодания прекращается поступление соли в организм, И это дает возможность быстро извлечь воду и соль из отечных тканей. Скрытая отечная болезнь и водянка моментально исчезают. Облегчение работы системы циркуляции и в особенности сердца можно добиться путем ограничения количества употребляемой пищи и исключения соли из диеты, но лучше всего с помощью голодания. Часто бывает необходимо существенно уменьшить количество потребляемой гладающей воды. Особенно важно уменьшить прием воды для выведения жидкости из тканей при водянке. При декомпенсации сердца наблюдается обычно потечный стазис, застой, нарушение циркуляции крови, что в свою очередь нарушает работу почек. Голодание быстро воздействует на работу почек, что выражается в активном выделении жидкости. Существуют различные взгляды относительно того, сколько пить воды в этих случаях при голодании. Одни считают, что не нужно ограничивать ее количество, когда почки якобы будут функционировать лучше. Тогда почки якобы будут функционировать лучше. Другие утверждают, что злоупотребление водой затрудняет выделение жидкости. Я сторонник ограниченного употребления воды при лечении голоданием. Усиленное выделение почками воды и соли и уменьшение или полное уничтожение отечности значительно облегчает работу сердца. Предполагают, что голодание благоприятно влияет на определенные сосудодвигательные, вазомоторные центры, нервные центры, контролирующие циркуляцию крови таким образом улучшая работу сердца и артерий. Конечно, было бы неверно утверждать, что только выведение из организма воды и соли способствует исчезновению симптомов водянки. Поэтому способствует, этому способствует и общее улучшение работы сердца и системы кровообращения. Есть основания полагать, что увеличение мочевыделения и ассорбция Выделение воды и соли из ткани происходит в основном благодаря общему улучшению состояния циркуляции, которое продолжается после возобновления питания. Итальянский врач Дагнини, доктор медицины, изучил результаты голодания в 16 случаях сердечной декомпенсации и представил подробный отчет о своих наблюдениях в издании Института общей медицины и терапии про Университете Манденти, Италия. А в этих 16 пациентах, болезнь которых, как было отмечено, не поддавалась ранее лечению сер... э... сердечными медикаментами, не говорил, что все они страдали серьезной сердечной декомпенсацией. При лечении голодания пациенты находились в постели. Им было разрешено употреблять воду в неограниченном количестве, но, никак... но никаких лекарств. 12 из них имели отеки в важных областях организма. У 4 отеков не было. Пациенты с отеками имели следующие клинические диагнозы. Миокардиальный склероз, отвердение сердечной мышцы. 6 человек. митральный стеноз, сужение или нарушение сосудов митрального клапана сердца. 2. Двое митрально аортальный стеноз стеноз как митрального так и аортального клапана один человек митральная недостаточность нерегулярность и нарушение закрытия митрального двухстворчатого клапана один человек угрожающее высокое давление крови и сердечная азна один повышенное давление сердечно-сосудистые заболевания быстрое сокращение сердца и миокардиальный скриоз. Один больной. Пациенты были у обоего пола, его в возрасте от 24 до 75 лет. Голодание длилось до 7 дней, максимальное количество. Из пациентов, не подверженных болезни, три человека страдали митральным стенозом, один миокардиальным стенозом и гипертонией. В этой группе не было ни одного мужчины. Самый молодой из пациенток было 38 лет, самый старший 64 года. Все они голодали по 7 дней. Голодание во всех этих случаях было коротким, но Даг не отмечает. Постоянно наблюдалось, что у пациентов с больным сердцем при голодании увеличивается мочевыделение и быстро исчезают водянистые отеки. Прекращаются также брюшные и плевральные выделения. У неподтвержденных отеку пациентов выведение из организма соли было почти нормальным. Это может служить указанием на то, что отек у больных является следствием как злоупотребления солью, так и заболевания сердца. На одном из упомянутых пациентов я хотел бы продемонстрировать картину улучшений, имеющих место при голодании сердечных больных. Это мужчина 24 лет, с клиническим диагнозом – метральный стеноз. Он находился в предсмертном состоянии с обширным нарушением правой части сердца. Сердце его было сильно увеличено в объеме, увеличена и печень. Наблюдались незначительные выделения в плевральную полость, легкая степень отека и затрудненное дыхание. Еще до обращения в институт больной лечился обычными сердечными лекарствами. В институте ему приписали семидневное голодание. На третий день больной почувствовал значительное улучшение состояния. Печень сокращалась с удивительной быстротой ежедневно на ширину двух пальцев. Водянистая жидкость быстро рассасывалась. К концу седьмого дня печень сократилась так, что выступала лишь на три пальца ниже ребер, а общая отечность исчезла вовсе. Значительно улучшились превразные выделения. Выпад. Важным показателем является выделение мочи. Вначале оно составляло 250 кубических сантиметров. Затем быстро возросло и к пятому дню достигло 3700 кубических сантиметров и оставалось после этого на уровне 2000 Дюрес в этом случае свидетельствовал о снятии отека наблюдение дагни по успешному лечению голоданием различных типов сердечной гипокасации и оптимального использования многочисленных эффектов этого метода засушит, заслуживают пристального внимания Он полагает, что, возможно, самые различные эффекты голодания в сумме приводят к восстановлению нормального или близкого к нормальному функционированию сердечно-сосудистой системы. К сожалению, его пациенты голодали слишком короткое время, недостаточное для достижения конечных результатов. Кроме того, догнение ничего не говорил о последующем заголоданием периоде, как питались пациенты. Какой деятельностью им разрешали заниматься и каковы были отдаленные результаты голодания. Но и его наблюдение, ограниченное в смысле длительности сроков, достаточно, чтобы выявить благоприятные действие голодания на множество самых различных сердечно-сосудистых заболеваний. К голоданию нужно прибегать вовремя, когда еще есть возможность настоящего выздоровления. Я мог бы и не добавлять, что оно должно проводиться под наблюдением человека опытного и компетентного. Но это особенно важно в указанных случаях. Ни один человек, страдающий сердечно-сосудистым заболеванием, даже, возможно, начальной стадии сердечного заболевания, не должен пытаться голодать на свой риск и страх. Колит. Калит – это воспаление толстой кишки. Чтобы понять, что это такое, дадим краткое описание физиологии толстой кишки. Анатомически толстая кишка, большая кишка человека, которая часто сравнивается с канализационной трубой, разделяется на три четко обозначенные секции – восходящую, поперечную и нисходящую кишку. Она начинается со слепого отростка прямой кишки вместе окончания тонкого кишечника. Непосредственно над аппендиксом в слепую кишку, почти под прямым углом, входит тонкий кишечник. Верхний конец слепой кишки соединяется с началом восходящей части толстой кишки. Она проходит вверх, вправо, достигая точки вблизи печени, образует изгиб, печеночный изгиб. И оттуда начинается вторая ее часть – поперечная. Поперечная кишка проходит, слегка изгибаясь поперек живота непосредственно под желудком, и с левой стороны образует другой изгиб – селезеночный. Под селезенкой проходит уже нисходящий отдел толстой кишки, переходящий в сигмоидный изгиб, а затем дает неправильный Формы изгиб вниз, напоминающий букву S английскую. Между концом тонкого кишечника, подвздошная кишка и слепой кишкой находится клапан, образованный сфинктерной мышцой и известный под названием подвздошно-склепокишечного. Второй такой клапан — ректальный — запирает конец прямой кишки. Функция толстой кишки состоит в переносе остаточных продуктов пищеварения вверх от слепой кишки через поперечный отдел толстой кишки и дальше, через сигмоидный отдел в ректальный и оттуда наружу, во внешнюю среду. Переваривание завершается в тонком кишечнике и именно там всасывается переваренная пища, ее часть. В толстой кишке может всасываться небольшое количество воды, Но тонкий кишечник специально приспособен для поглощения пищи. По-видимому, токсины в толстой кишке не адсорбируются. Толстый кишечник, так же, как и другие части пищеварительного тракта, выстлан мембраной или оболочкой, называемой слизистой, мукозной. Раздражение или воспаление толстого кишечника называется колитом. Так принято считать многими авторитетами. Колит одно из наиболее распространенных заболеваний среди цивилизованной части человечества. У нецивилизованных народов он, как утверждает, встречается очень редко. Пожалуй, наиболее сильно беспокоящим симптомом колита является запор. Хотя он и, и перемежается с поносом, если Коллет острый. Понос в жидких водянистых испражнениях может присутствовать слизь. Все формы колита, обсуждаемые в этой главе, проходят под общим названием мукозные колит. При хроническом колите наиболее ярко выраженное воспаление может локализоваться в различных частях толстого кишечника. При обострении оно бывает обозначено и после локализации очага. В течение длительного времени состояние может быть неясным, неопределенным. Человек едва чувствует нарушение пищеварения, которое он иногда объясняет запором или образованием газов. Когда в испражнениях появляется слизь, болезненное состояние уже вполне развилось. По мере того, как колит становится более выраженным, слизь в испражнениях появляется в массе железообразной консистенции в виде в виде подозрительно выглядящих тягучих обрывков, похожих на лоскуты оболочек кишок, либо фекалии, окутанные слизи, испещренные следами крови. В этом случае уже никаких сомнений относительно наличия колита быть не может. Я не пытаюсь в данной работе рассмотреть все случаи отклонения от наиболее обычной картины колита. Они могут наблюдаться весьма часто, но практической стороны особого значения не имеют. Так как толстая кишка разделяется на несколько секций, то можно рассматривать несколько специальных форм колета, таких как прокли, проктит, сигмондит и другие, хотя это одно и то же заболевание. Часто требуется большой опыт для правильной диагностики формы колита, от которой страдает пациент в определении локации очага воспаления. Однако причину заболевания определить непросто. А мы прежде всего заинтересованы в выяснении причины, вызывающей беду, и в том, какой из отделов толстого кишечника может быть раздражен или находиться в спа спастическом состоянии. Симптомы колита сходны ра и различаются только по локализации и степени проявления Один важный факт заслуживает особого внимания, а именно, каждый случай колита, имеющий хронический характер, сопровождается комплексом толстого кишечника, то есть негативным или депрессивным психозом. Больные люди редко бывают счастливыми и бодрыми. Беспокойство, опасения и протекающая из них депрессия присущи больному Человек не в силах оставаться индифферентным к физическому дискомфорту. Определенная доля жалости к себе проникает в сознание и даже наиболее сангвиничных и статических натур. Если учесть природу колета, то неудивительно, что страдающий им человек становится подавленным и беспокойным. Многие из так называемых неврозов и психозов возникают только по причине длительного протекающих колитов. По крайней мере, в 95% случаев хронического коллета характернейшим его признаком является запор. Часто он продолжается годами, на протяжении которых больной пробует различного рода слабительные отвары, масла, клизмы, Пронимывание толстого кишечника. Ни разу не осознав, что запор – лишь симптом заболевания. Хотя эти меры часто дают временное облегчение, они в конце концов значительно ухудшают состояние. Все страдающие от колита жалуются на плохое пищеварение, как желудочное, так и кишечное. На более или менее болезненное скопление газов в кишечнике. Иногда в виде колик – Чувство переполнения и неудобства. Обычно наблюдается тупая и продолжительная, либо острая перемещающаяся головная боль. Многие из пациентов отмечают одеревенение и напряженность, даже боль в мускулах шеи, частую боль в месте соединения головы и шеи. Иногда больные описывают свои симптомы как тянущие ощущения. В большинстве случаев такие больные, Анемичны, худы, истощены, хотя колик никоим образом не связан с плохим питанием. Язык обычно обложен, во рту неприятный вкус, а при дыхании запах. Нередко больные испытывают чрезвычайное изнеможение, апатия. Немедленно после выброса из толстой кишечника большой массы слизи может развиться тошнота. За этим обычно следует чувство громадного облегчения. Страдающему колитом человеку присущ уныние, несчастный вид, состояние безысходности, апатия, чувство тревоги, хотя многие мужественно стараются подавить свои переживания. Пациент может стать очень нервным, возбудимым, раздражительным, быть на грани меланхолии и истерии. Такие пациенты становятся трудными не только для самих себя, но и для окружающих. Все их помыслы концентрируются на физическом состоянии. Лишь немногие болезненные состояния могут соперничать с коллетом в со создании навязчивых идей. Часто больные привыкают к приему лекарств, пробуют все, что рекламируется, как следствие лечения. Многочисленные слабительные вещества, тонизирующие и улучшающие пищеварение они ходят от одного врача к другому, изучая симптомы и путаясь в своих ощущениях, клизмы, промывания, различные диеты, консультации у психиатра. Все это проходит впустую. Пациент изучает анатомию, физиологию, приобретает обширные познания в медицинском терминологии, часто совершенно для него бессмысленной. Неоднократно делалось пред Положение, что некоторые смягченные формы душевной болезни развиваются из-за заражения толстого кишечника. По крайней мере, те заболевания, причины которых становится постоянное перенапряжение, развиваются у страдающих колитом. Такие случаи делают очевидным то, что реакция психики на колит вполне реальна и невыдумана. Один выдающийся врач... Считает, что хронические формы заболевания толстой кишки служат основой большего числа умственных и физических расстройств, чем любое другое функциональное отклонение. Самым важным в уходе за больным колятом является игнорирование симптомов и обострение болезней, признание лишь причины заболевания и устранение ее. Мы убеждены, что развитие колита способствует, сопутствует накопление токсичных продуктов пищеварения и его отходов в крови и лимфе. Какая бы мера ни освободила пациента от накопленных токсинов, она вполне подходит для лечения колита. И сознание пациента и сознание ухаживающего за ним человека должно быть полностью свободным от тирании вокальных симптомов. Всякого рода неудобства должны настойчиво сводиться к минимуму всего того, что слизь, газы, урчание, спазмы, запоры и нервная раздражительность, не каждое, не каждое само по себе, не вместе, не является причиной бедствия. Нельзя ожидать выздоровления без полного и продолжительного отдыха, подальше от друзей и родственников и от нервирующих факторов окружающей среды. Физический отдых – это пребывание в постели, снижение двигательной активности и расслабление. Для умственного отдыха необходимо душевное равновесие, то есть устранение беспокоящих факторов, страхов, волнений, отрицательных эмоций. Сенсорный отдых требует покоя и освобождения от сенсорного напряжения. Физиологического отдыха можно добиться только отказом от пищи. Голодание вскоре приводит к расслаблению спатического кишечника и желудка. Вместо облегченных диет рекомендуется голодание. Оно подстегивает, ускоряет ту часть работы пищеварительного тракта, которая участвует в удалении из организма токсичных веществ, омолаживает истощенные нервные клетки, а также клеточную структуру. Оно дает возможность телу восстановить нормальный химический состав крови. Одним единственным, свойственным только ему путем. Никому и никогда не удается воспроизвести или скопировать тот механизм, с помощью которого восстанавливается нормальный химический состав крови. Продолжительное раздражение внутренности кишок приемом лекарств лишь увеличивает страдания пациента и лечебные клизмы обладают высокой раздражающей способностью. Клизмам, содержащим мыло и тому подобные вещества, также должен быть вынесен приговор. Важно знать, что колит является лишь частью общего раздражения и воспаления слизистых оболочек организма. Несколько лет назад это состояние называли бы общим катаром, И если что-то избавит пациента от его колита, то же самое средство избавит его и от воспалений в других частях организма: в носу, в горле, в мочевом пузыре или в матке. Если перечислять некоторые из вокальных воспалений слизистой оболочки. Общеизвестное состояние, называемое диареей, поносом это просто кратковременный колит. Оно не имеет серьезных последствий и продолжается не более одного-двух до нескольких дней. При этом заболевании состояния кишечника большинством людей, как правило, игнорируется. Они прибегают к средствам, подавляющим диарею. Часто это состояние не более чем временное раздражение кишечника, неподходящее, либо подверженное брожению пищи неподходящий. Это в особенности относится к детям. Но повторяющиеся приступы такого расстройства имеют тенденцию развиваться, развиться в хронический колит. Еще в 18 году Ричард Кэбот, доказ, доктор медицины, писал в своей книге для социальных работников «Справочник по медицине для неспециалистов: простая диарея или острый колит у взрослых. Проходит в течение недели или 10 дней. Важным средством лечения является отдых, тепло и голодание. Он отмечает, что то же самое лечение является наилучшим и для детей разного возраста, хотя считает, что очищение кишечника в начале диареи должно помогать. Для нас важно отметить, как бы, как бы то ни было, что он признает ценность голодания при диарее, Я думаю, следует добавить, что для излечения от диареи, от диареи недели 10 дней слишком много. При переходе на голодание, при первых признаках, она исчезает через 2-3 дня. Амебная Амеб, дизентерия – это форма колита, которая, как принято считать, вызыв, вызывается амебой. Она широко распространена во многих частях света, и у меня была возможность наблюдать некоторые случаи, поступившие ко мне из Мексики и Южной Америки. Я не думаю, что дизотерия вызывается амебой, но убежден, что амеба и направленное против нее медикаментозное лечение дают развитие болезни, которая начиналась с воспаления кишечника. Болезнь продолжается от недели до 10 дней. Если она не осложнена, не ается питанием и медикаментами. Когда причина заболевания правильно понята и устранена, то наступает быстрое выздоровление. Но если в подобных случаях применяется обычное лечение, тогда болезнь может длиться годами и закончиться смертельным исходом. Убивающие амебу лекарства, медикаментозный клизм, умертвляющий паразитов. Все это основа язвенного колета и проктита. Фактом является то, что война против амебы убивает пациента, прежде чем болезнь оказывается под контролем. Не вступая в войну с амебой, голодание дает организму возможность сбросить избыточную пищеварительную нагрузку, и токсичные остатки и диарея прекращается. Какую бы роль не играла амеба в возникновении болезни, Микроб прекращает беспокоить после голодания в течение нескольких дней. Две милые молодые девушки из одной семьи, гражданки нашей страны, но живущие с родителями в Мексике, где работу выходец, заболели. Диагноз был амебная дентерия, заболевание, очень распространенное в Мексике. Их лечили обычным образом, лекарство, убивающее амеба и в достаточном количестве хорошей питательной пищи. Несмотря на лечение, а может быть и благодаря ему, дизентерия усугубилась. Невзирая на питательную пищу, девушки продолжали терять вес и силы. Родители начали беспокоиться за их жизни. Они знали, что от этой болезни в Мексике умирали, и боялись потерять своих дочерей. Однажды их семью посетил один человек из Нью-Йорка. Он рассказывал нам об институте гигиени и здоровье. Мать привезла дочери к нам, курс голодания. Диарея прекратилась, девушки стали более подвижны и почувствовали потребность пищи. Сестры питались свежими фруктами, некрахмалистыми морщами, богатыми минеральными солями, белками и углеводами. Их выздоровление протекало быстро. И они даже набрали вес при такой диете, которая обычно не поддерживает его на одном уровне. Теперь, спустя 15 лет, эти две молодые женщины все еще отличаются прекрасным здоровьем. Язванный колит – это, даль... это дальнейшее развитие слизистого колита. Хроническое воспаление приводит к, к огрублению и извивлень... извлению выстилающей оболочки толстого кишечника. Однако пациенты, которые соблюдают предписание врача, данные при слизистом колите, не зарабатывают себе язвенный колит. В газетной статье, опубликованной в 1962 году, написано, Заявлен, что хронический язвенный колит – это, к сожалению, заболевание, в котором мы, врачи, не разбираемся как следует. Мы не знаем наверняка, что его вызывает. Доктор медицины объясняет, что еще не найден ни микроб, ни вирус, который можно было бы заподозрить в вызывании болезни, часто тяжелой диареи. В некоторых случаях, предполагают врачи, началом болезни может послужить расстройство нервной системы, связанное, например, с неудачной женитьбой. Альварас, доктор, заявляет, иные врачи убеждены в том, что болезнь вызывается и поддерживается аллергической чувствительностью к некоторым пищеварительным пищевым продуктам. Затем доктор говорит, что как бы это заболевание не начиналось, оно часто кончается жестким изъязвлением внутреннего выстилающего покрова большого кишечника. У пациента начинается лихорадка, наблюдается диарея с кровью и гноем в испражнениях, и толстый кишечник, естественно, сжимается, сморщивается, становится деформированным и укороченным. При язвенном колите запор часто перемещается, перемежается с диареей. Такое состояние может развиться после нескольких лет страдания хроническим колитом, либо непосредственно после острого воспаления толстого кишечника. В любом случае, будет правильным сказать, что когда колет прошел через последовательные стадии раздражения, воспаление изъязвления, и из затвердения, он готов иллюционировать в рак, для чего требуется только постоянное купание в продуктах распада, в избыточной и неподходящей пище. Необходимо помнить, что все хронические формы воспаления начинаются с раздражения слизистой оболочки, за которым следует, его, следует воспаление и изъязвление Если вокализация очага способствует задержке кровотока, следует затвердение и рак. По своему происхождению раздражение не несет ни малейшего следа злокачественности. Поэтому нет причин, почему бы оно не могло быть излечено. Когда развился язвенный колит, рак уже близко. Действительно, объективные симптомы рака и язвы далеки от характерности. То есть неопровержимого доказательства. Указание на присутствие того либо другого. Но мне кажется, нет причины сомневаться, что поглощение пищи в таком количестве, при которой толстый кишечник и прямая кишка насыщены продуктами разложения, единственный путь, приводящий к образованию рака кишечника, начало удаливания бывает простое воспаление, не имеющее злокачественности, до тех пор, пока пораженная оболочка толстого кишечника или прямой кишки или их часть не мацерирована ма так сказать, не купается в продуктах разложения пищи лечение хронического воспаления толстого кишечника и прямой кишки бывает успешным на любой стадии до начала злокачественного процесса как только злокачественный процесс начался с надеждой Можно проститься. Иными словами, когда заболевание толстого кишечника прошло через стадии раздражения, воспаления, и изотвердения и перешло в враг, любая остающаяся возможность выздоровления губится методами диагноза и лечения, которые вызывают психозы и депрессию, столь же убийственных, как и сам рак. Операция рака прямой кишки или толстого кишечника с выводом искусственного анального отверстия над опухолью, облегчение под вопросом, создается слепой отросток. Тупик из пораженной раком кишки часто, части кишки, которые превращается в миниатюрный ад внутри тела пациента. Варис говорит, в некоторых случаях, если не помогает Медикаментозное лечение, как последнее средство, может быть применение хирургического удаления толстой кишки. Лекарственное лечение, как он его описывает, является чисто симптоматическим. Барбитураты, чтобы пациент не мог спать. Каповин или кадеин, чтобы успокоить кишечник и дать ему отдых. Дополнительные жидкости и немного железа из-за анемии. Для других симптомов он рекомендует антибиотики, кортизоноподобные и кортизоноподобные лекарства. Можно подумать, что лечить симптомы по мере их появления все еще признак хорошей медицины. Возвратимся еще раз к статье доктора Альверса, в которой дается совет пациента. Совет. Пациента следует подержать некоторое время в постели на свободной диете, но с вкусной едой. Он должен получать достаточно пищи и витаминов в избежании истощения. Это всего лишь высказанное в других словах повторение старого совета, согласно которому пациент должен есть достаточно питательную пищу, чтобы не потерять силы. Прием пищи препятствует лечению кишечника и поддерживает болезненный процесс. Если бы голодание было проведено в начальной стадии диареи, образование язв могло бы не произойти. Один из авторитетов в области лечения колита, барон из Темскрима, применяет при лечении колита антибиотики, а который в некоторых случаях помогает, доктор Кешнан и другие специалисты получают результаты при применении в течение некоторого времени кортизона лекарств как последнее средство, и если медикаментозное лечение не поможет. Толстая кишка может быть удалена хирургически. Очевидно, что специалисты бродят вокруг да около, пробуя сначала одно средство, затем другое, и надеясь, что хоть что-нибудь окажется ценным. Они не могут предпринять ничего конструктивного. Но, не зная причины, это невозможно сделать. Удаление толстой кишки, в крайнем случае, не означает устранение причины страдания. Все это выглядит как... Открытое признание в поражении. Важно понимать, что раздражение слизистой оболочки совершенно не обладает злокачественностью, и поэтому болезнь может быть излечена. Злокачественность – это завершение, а не начало патологического процесса. То есть, кто соблюдает предписание по лечению мукозного слизистого колита, никогда не получает язвенный колит.